Глава 9. Ближе к десяти вечера, когда в таверне яблоку негде было упасть, прибыли музыканты эльфиры из простолюдинов, насколько я сумела рассмотреть издали. Завораживающие мелодии они исполняли на инструментах с тонкими, как тетива лука, струнами, а голос солиста брал такие высокие ноты, что кожа покрывалась мурашками. Выступление нам понравилось, и я даже кинула монетку в шапку, с которой прошлась передам шустрая девица играющая на металлическом треугольнике. Таланта, на мой взгляд, чтобы бить железками друг от друга особенного не нужно. Я тоже так сумею. Зато девица умело вытягивала деньги из зрителей. Собственно, если пойти на рынок, то там каждый продавец орёт до хрипоты, нахваливая товар. Представление закончилось далеко за полночь, после чего народ хлынул на улицу. И мы не исключение, ведь нам еще до гостиницы добираться и поспать не мешало чтобы с утра заняться поисками постоянного жилья. Общежитие в Академии — это замечательно, конечно. Но мне требовалось места, где я могла бы заняться собственными делами, о которых никто бы не знал, переночевать в выходной день или сходить на охоту. Можно было бы договориться с хозяином гостиницы и внести плату на год вперед. Но сейчас свободных комнат попросту не было. И неизвестно еще, будет ли потом время на поиски. Кажется, за нами следят. Почуяла чужой взгляд, стоило удалиться от таверны. Пока ужинали, к нашему столику подходила наглая наемничье морда, решившая, что ему все дозволено. Однако брата, затем и вышибала, присматривающий за порядком в таверне, быстро угомонили подвыпившего клиента. Я уже и думать об инциденте забыла, а мужик, очевидно, загорелся идеей нас проучить. Продолжая делиться впечатлениями о выступлении, мы подготовились к схватке, доставая оружие, чтобы находилось под рукой. Затем нарочно свернули в тупичок, чтобы побыстрее разделаться с болванами. «Ну, привет!» Мы как раз достигли глухого забора и развернулись, чтобы идти обратно, когда дорогу заступил косматый наемник. «Кажется, мы не договорили», — оскалился, выступая хозяином положения. «Иди сюда, куколка», — поманил пальцем. «Тебе нужен настоящий мужчина, а не сопливый юнец. С двух сторон нас окружали еще четверо бандитских рыл, держась в тени за пределами узкого пятнашка света от уличного фонаря. Мы с Лаертом молча обменялись знаками и распределили противников. Осталось только выждать удобный момент. — А где вы тут настоящих мужчин увидели? Кроме подонков, решивших напасть на беззащитных подростков, здесь никого нет, — ответила я. — Проваливайте, пока не настучали по зубам. ха Ха-ха-ха. Насмешила. Это вы настучите?» — заржал наемник, обнажая нож. «Мне нравится твой настрой, крошка. Люблю дерзких и непокорных эльферок». Дожидаться, пока нас перережут, мы не стали и разошлись в стороны, сорвавшись с места и ловко взбираясь на крыши домов. Мне даже руки марать не требовалось, а только кинуть дротики с ядом древесной лягушки, чтобы обезвредить группу поддержки. Однако сам наемник оказался не так прост. Дротик ударился о магическую защиту и отлетел в сторону. А противник с не меньшей ловкостью сиганул вслед за нами. А по виду не скажешь, что мужик владеет приемами охотников за тварями и ножи в темноте метает уверенно. Лаэрта спасла только куртка со вставками хитин. Нож отскочил и звякнул брусчатку. Брат выхватил меч и атаковал с бешеной подлым броском. А я, пробежавшись по кругу, без труда нейтрализовала остальных противников и кинулась на помощь Лаэрту. С наёмником мы бы легко справились вдвоем, если бы не пропустили шестого участника. Его присутствия я не ощутила, хотя чувство опасности обострилось до предела. Он выскочил из ниоткуда, набрасывая на Лайерту ловчую сеть. Увернуться брат не успел, запутался. Ему потребовалось меньше минуты, чтобы выхватить из-за пояса клыкул кара и проделать прореху в сетке. Но эти мгновения позволили шестому приблизиться и захватить парня, приставив в горло острый клинок. Стой! крикнул мне наемник, еще одно движение и твой соплек труп. Если он пострадает, вы оба умрете, процедила я, наливаясь холодной яростью. Как же сейчас не хватало Гаи или Ярха, которые одним появлением деморализовали противника. И кто же нас убьет? Уж не ты ли куколка? Ты хоть с оружием обращаться умеешь? Сейчас мы порешим твоего чересчур прыткого родственничка и займемся тобой. Всем бросить оружие. Раздался чей-то громогласный голос, и тупик, помимо тусклого фонаря, осветил яркий магический огонек. Из полумрака выступили двое незнакомых эльферов один в одежде простого воина, а второй щеголял в модном синем камзоле с золотой вышивкой, начищенных до блеска сапогах и узких брюках, обтягивающих мускулистые бедра. В глаза бросились белые волосы и благородные черты породистого лица незнакомца. Еще один остроухий из Мелисина. С мечом я расставаться не собиралась, пусть даже он и куплен в оружейной лавке. Наши противники, судя по всему, рассуждали так же и не подумали подчиниться приказу. «Что здесь происходит?» — поинтересовался блондин, рассматривая нашу живописную композицию. «Не ваше дело там», — грубо ответил наемник. «Идите своей дорогой и останетесь целы». «Ты смеешь угрожать?» У Эльфира от подобной наглости изумленно взметнулись наверх темные брови. «К бою», — приказал воину, который тут же атаковал урода, захватившего Лаэрта. Отбросив парня в сторону, шестой ринулся в драку, а я, воспользовавшись моментом, метнула в противника отравленную иглу. Я действовал не сразу. Пока еще бандит двигался, сопротивляясь натиску соперника, не подозревая, что уже фактически мертв. Благородный незнакомец взял на себя наемника, посмевшего бросить вызов. Что удивительно, простолюдин практически на равных противостоял одаренному эльферу. И неизвестно было, кто же из них победит в итоге. Откуда только взялся такой урод, неубиваемый? Оставлять в живых сильного врага было бы глупостью. Он чуть не расправился с Лаиртом, а я такие вещи никому не прощаю. Неизвестно потом, в какой момент эта тварь подловит нас и нанесёт подлый удар в спину. Вон даже маг не мог с ним управиться. Блондин уже применил опасные магические техники, а наемнику, как с гуся вода. Магический щит не позволял нанести ему даже царапину. Обычное оружие такого не возьмет. Осветить рог Чербиса перед чужаками не хотелось. Оставалось надеяться, что Эльфир расправится с наемником, и мне не придется вмешиваться. Ты в порядке? Пользуясь передышкой, поспешила к брату, который уже избавился от сети и мрачно наблюдал за схваткой. Так, царапин, отмахнулся парень и уточнил негромко. Уходим, Или? Или, ответила ему. Не бросать же Остроухова, когда он появился так вовремя и помешал отморозкам с тобой расправиться. «Тебе не кажется странным, что Эльфиром вообще занесло в этот район?» Негромко поинтересовался Лаэрт. «Кажется, я видел ушастого в таверне. Но он сидел в другой части залы и никак не мог нас заметить. А этот наемник наоборот, нарывался на неприятности. Как будто привлекал внимание». И все эти их разговоры, кто и кого убьет и что потом сотворит с беззащитной жертвой, игра на публику. настоящие убийцы не треплет языком, а молча дело и чёрное дело и растворяется в ночи. Думаешь, они на блондина охоту устроили? А нас использовали потому, что под руку подвернулись? Именно, кивнул Лайерт. Мы идеальная приманка, на которую тот щеголь в камзоле сразу клюнул. Наверняка кто-то из наемников обронил в толпе что намерен догнать беловолосую эльфирку и поразвлечься с ней. А остроухи услышал и поспешил на помощь. с какой стати? Эльфиры никогда и ничего не делают просто так. Как бы эта помощь боком не вышла?» Я задумалась над словами брата, в которых проскальзывало рациональное зерно. Учитывая профессионализм наемника, вряд ли он заигрывал бы с нами без особой причины. Лаэрт, я подстрахую Белобрысова, а ты осмотрись, вдруг еще какой неприятный сюрприз на крышах притаился. Пока шестой не появился, я его не почувствовала. Будь осторожнее, сестренка. Попросил парень и отступил в тень, исчезая из поля зрения. Разумеется, буду. Отозвалась ей и тоже вышла за пределы освещенной площадки. Шестой уже начал выдыхаться, когда Эльфиру удалось выбить из его рук меч. Воин неосторожно приблизился к поверженному противнику. Доставая из-под сумка путы, когда тот неожиданно метнул в мужчину кинжал. В последний момент остроухи сместился, поэтому стальной клинок вонзился ему в плечо, а не в грудь. На этом силы у разбойника иссякли. Наемник радостно оскалился, когда его подельнику удалось подловить противника, и тут же зарычал от бессильной ярости, когда шестой рухнул на землю и затрясся в припадке, исторгая пену изо рта, а после затих с болезненной гримасой на лице. «Убью, суку, прошипел он, сразу догадавшись, кто виновен в этой смерти. Не стоило угрожать брату, зло ухмыльнулась я в ответ. И нападать на нас тоже. Ева с собой хнуло скуты. Договорить убийце не дал Эльфир, который воспользовался короткой передышкой и ударил магическим заклинанием. Защита убийцы замерцала в воздухе и исчезла, исчерпав себя. А остроухий разразился серией атак и стала оттеснять противника в угол. В этот момент в воздухе просвистела стрела, которая с чавканьем вонзилась в спину блондина. Тотчас на крыше раздался вскрик, а затем звук падения чего-то тяжелого. Лаэрт немного не успел, но расправился со стрелком. А вот наемник резко насел на раненого блондина, у которого сил оставалось только отбиваться от ударов меча. «Тут уже я вступила в бой» понимая, что другого шанса уничтожить наемника может не представиться. Вытащив из тайника за пазухой меч из рога чербиса, ринулась к наемнику, отталкиваясь от выступа в глухих стен домов и взмывая в воздух. Обрушившись сверху, на убийцу рубанула на отмыш выставленный блоком меч противника. Рук начисто срезал лезвие и как по маслу прошел через тело от головы до паха. Я оттолкнула ногой мгновенно умершего убийцу, и тот рухнул навзничь разделяясь на две половины. Бр. такие вот трупы — мерзкое зрелище. Но когда это труп врага, то его убийство приносит удовлетворение тем, что одной мразью в мире стало меньше. Кровь с меча я вытерла об одежду убитого, после чего поспешила к эльфиру, который слишком плохо выглядел. Безжалостно распоров дорогую ткань камзолу увидела, что рана вокруг стрелы, пронзившая тело, насквозь почернела. Не возникло ни малейших сомнений, что это яд. В другой раз я бы не стала спасать Эльфира. Но мне, в отличие от остроухих, было известно чувство благодарности. Счет шел на минуты, так что раздумывать было некогда. Лайерт, помоги перевернуть парня на бок. Попросила брата, который поспешил ко мне, скидывая на землю тело убитого стрелка, снятого с крыши. Лаиса, ты уверена? Он ведь даже спасибо потом не скажет. Наоборот, прицепится, как клещ, выясняя, как тебе удалось располовинить наемника. Еще и зелья на него придется дорогие тратить. Самим пригодятся. Уверена. Улыбнулась брату и кивнула в сторону убитого. Этот гад мог тебя убить, чего я никакими зельями не сумела бы исправить. Я рада, что ты уцелел и помогаю только поэтому. Блондин хрипло забулькал, когда я разжала его стиснутые зубы и влила исцеляющее зелье на основе внутренностей твари с третьего уровня. Более дешевые средства в данном случае бесполезны. Парень глухо застонал, когда его перевернули. На спине рана выглядела еще хуже. Плоть будто бы гнила изнутри. Ни разу с таким не сталкивалась, но понимала, что необходимо немедленно извлечь стрелу и удалить пораженную плоть. «Вставь ему что-нибудь в зубы, чтобы не покрошил их, и держи крепко». Ухвативший за кончик стрелы резко дернула ее на себя. Обломок вышел вместе с черным гноем, распространяющим мерзкий запах. Я залила рану обеззараживающим зельем, а затем достала запасы муриды. Опасно использовать ее на живом человеке. Но приходилось рисковать, чтобы спасти жизнь. Блондины мы уложили на спину. Брат сел на парня верхом, удерживая своим весом туловище и прижатые к бокам руки. После чего я положила порцию концентрированной жижи в рану. Голову Эльфира я разместила у себя на коленях, чтобы не поранился ненароком. Меньше минуты парень не шевелился и не реагировал на наши действия. Зато потом закричал так истошно, что у меня заложило уши. Шш, так надо! Потерпи, пожалуйста!» Как могла, пыталась его успокоить. В рану попал сильный яд. По-другому его не вывести. Потерпи еще немного. Эльфир бился в припадке, пока внутренности Муриды прожигали его тело насквозь, образуя уродливую дыру. Остатки гнилой плоти я срезала ножом. Эту часть операции блондин уже не чувствовал, потому что потерял сознание. Я залила еще один флакон восстанавливающего зелья ему в рот, после чего задумалась, что делать дальше. Учитывая ситуацию, при удалении пораженной плоти мы наверняка затронули мышцы и сухожилия, превратив здорового парня в коллегу. В дальнейшем он может и восстановиться, но на это уйдет уйма времени. Блондину требовалось печень, ускоряющая восстановление клеток и регенерацию. Но в таком состоянии он вряд ли проглотит хотя бы кусочек. «А есть разница, каким способом печень попадает в организм?» — удивился Лаэрт, когда я поделилась проблемой. «Ты прав», — просияла улыбкой. «Никакой разницы нет. Я знаю, что делать». Вытащив из неприкосновенных запасов кусок свежей печени, я принялась жевать ее и закладывать получившуюся кашицу в рану. Процесс малоприятный, если честно, но действенный. Прямо на глазах мышечные ткани внутри начали увеличиваться в размерах, заполняя собой свободное пространство. Даже весь кусок печени не понадобился. Поэтому я использовала его, чтобы подлечить второго эльфира. А остальное мы с Лаэртом употребили, восстанавливая потраченные силы исцеляя ушибы и мелкие порезы. Пока я занималась раненым, чье обморочное состояние перетекло в глубокий сон, брат обыскал тела наемников и собрал трофеи. Затем тщательно уничтожил следы, которые могли бы вывести на нас. Уже светало, когда мы дотащили блондины и его спутника до ворот ближайшего эльфирского поместья. Настойчиво постучав в двери притаились за углом, наблюдая, как на звук появился полусонный охранник. Едва только он увидел окровавленные тела эльфиров, сразу изменился в лице и убежал в дом. Уже через пять минут раненых подхватили на руки слуги и занесли внутрь. Ну а мы отправились в гостиницу. Благо, на чердак можно было незаметно пробраться через крышу. На сон времени уже не осталось. Хорошо, что нас поддерживали восстанавливающие средства, после которых ощущался прилив сил. Посетив мыльню, мы с братом позавтракали, уведомили хозяина, что съезжаем, и разошлись по своим делам. Мне предстояло обустроиться в академии, а Лаэрд занялся поисками дома. Первым делом я направилась к коменданту, чтобы получить комнату в общежитии. Да, следовало заняться этим вопросом еще вчера. Потому что свободные места закончились. А предписание на заселение имелось, что повергло прижимистого зелега в унынии. И что никаких вариантов, — удивилась я. Мне не нужны роскошные условия. Главное, чтобы угол собственный был, где я могла бы отдыхать и заниматься. Хотя за те деньги, что заплатила за учебу, академия обязана предоставить лучшую комнату. Ссориться с комендантом не хотелось. Он ведь не глупый человек, видел, что мне положено жилье. Есть одно пустующее помещение. Не знаю, подойдет ли. Хитро прищурился комендант. «И что же это за помещение?» «Чердак, но, ну, сразу предупреждаю, там давно никто не жил, пыли скопилось полно, и старые мебели, завалы. Но с последним я решу вопрос. организуя адептов, чтобы помогли освободить пространство, а с уборкой сама как-нибудь. Ну и забираться на верхний этаж каждый раз пешком придется. Зато вход отдельный и места много, сама себе хозяйка» но если уходишь из Академии больше, чем на два дня сдаешь ключи на хранение. Хм, думаю, мне подойдет. А мыльня? В старую преподавательскую будешь ходить. Только выбери время, чтобы ни с кем не пересекаться. Не любят учителя, когда адепты во внеурочное время беспокоят. Что ж, показывайте, куда идти. Согласилась я, воодушевленная уже тем, что не придется пересекаться с другими адептами без необходимости. Идем, что ли?» Тяжко вздохнув, комендант подхватил со стенда с номерками ключи и направился к выходу. Прежде чем подняться наверх, мужчина завел меня на склад и выдал постельные принадлежности, ведро для уборки, веник и тряпки. В холл, расположенный на первом этаже и предназначенный для общественных собраний, мы даже не заглянули. А ведь именно оттуда, согласно брошюрке с планом зданий, адепты попадали в другие помещения башни. Вернувшись к коморке коменданта, мы свернули в тупиковый закуток, где находились две неприметные дверцы. Одна вела в апартаменты, где обитал зельк а вторая выводила на лестничный пролёт с винтовой лестницей. Поднимаясь по крутым ступеням, я подмечала, что на каждом этаже имелся выход, ведущий в учебные классы или комнаты общежития. И только последняя дверь выводила на чердак. Пыли здесь скопилось невиданное количество она махровая шапка покрывала пол и сваленную как попала испорченную мебель зато место тут на одну меня столько что потеряться можно не хоромы, конечно но есть где развернуться ну как нравится поинтересовался комендант если бы не искренний интерес в глазах подумала бы что издевается но жильё мне нравилось хотя бы уже тем что будет только моим и никого постороннего сюда не поселят об этом я уточнила у зельга не хватало еще, чтобы после того, как на виду здесь порядок, сюда еще кого-то прислали. За последние 30 лет и первое, кто добровольно согласился жить здесь, хмыкнул мужчина. Сомневаюсь, что на нашем факультете найдутся такие же странные адепты, как ты. Что ж, получив от Зельга ключ от душевой, как здесь называли мыльни, и подробное объяснение, как туда попасть и не столкнуться с преподавателями, Я занялась расчисткой свободного пространства. Первым делом смела мусор и свалявшуюся в комки пыль в старую мусорную корзину. Затем прошлась по чердаку, раздумывая, как бы тут обустроиться так, чтобы никакие случайные визитеры не обнаружили личных вещей. Здесь даже место для тренировок легко оборудовать, если подойти к вопросу с умом. Конечно, одной тягать тяжелые шкафы и тумбы — малоприятное удовольствие но я не знала человека, которого можно привлечь и быть уверенной, что будет держать язык за зубами. До самого обеда я приводила в порядок новый дом и разбирала хлам, когда в мое жилище постучались, а затем втащили немаленькую такую кровать четверо коренастых парней в униформе моего факультета. «Куда поставить хозяйка?» — улыбнулся самый нахальный с рыжей шевелюрой и веснушками на хитрющем лице. «Сюда». Указала место под окнами, которые располагались на конусообразной крыше. Мне таких трудов стоило отмыть стёкла, балансируя на покатой поверхности, что и вспоминать не стоит. «Вот это хоромы!» «Не думал, что здесь кто-то живёт», — присвистнул парнишка, осмотревшись по сторонам. «Угу, видел бы он эти хоромы, погребенные под слоем пыли». «Меня Энтином зовут», — представился он, протягивая руку. «Энтин молод». «Таурель и Виллин». «Рада знакомству. Вы на артефакторов учитесь? Какой курс?» Ответила она рукопожатие и приветливо улыбнулась. А я мирен. Следом за рыжим схватил мою ладошку и принялся её усиленно трясти темно русый курчавый мальчишка. Вольт Кирк. Присоединился к нему третий. Ну и четвёртый, как же он в стороне останется, тоже встряхнул бедную ладонь. Шематор. Мы на первый курс артефакторики поступили. Только еще неделю назад приехали. «Уже все тут знаем, так что обращайся, если помощь потребуется». «Непременно», — пообещала мальчишкам, которые чем-то напомнили братьев в самом начале знакомства. «Ребят, поможете мебель подвинуть?» «Раз уж пришли помощники, грех не воспользоваться моментом». Отзывчивые молодые люди с радостью откликнулись на просьбу. В итоге мы полностью расчистили свободное пространство для жилой комнаты. И старой мебели подобрали пару шкафов, которые установили у кровати чтобы та сразу не бросалась в глаза от входа. Выбрали стол из кучи хлама и тут же установили под окнами, где я присмотрела для него место. Обломившиеся ножки подперли старой тумбой. Нашли даже пару магических ламп. В итоге получилось очень даже уютно, и мы решили отметить это праздничным обедом. Правда, сначала пришлось заглянуть к казначею академии и выложить кругленькую сумму за учебу. После чего еще получить униформу, значок адепта и уже в обновках отправиться в столовую.